Так что остаток пути мы проехали молча. Но зато после обеда, после встречи с друзьями, когда мы поехали дальше, Юхан в полной мере искупил свое молчание, в полной мере отблагодарил меня за коньяк. Он был так оживлен и интересен, столько вспоминал, столько рассказывал, что поездка эта и он в ней запомнились мне крепко и дорого на всю жизнь. В последующие годы мы много общались и в Москве, и в Таллине. И Юхан много раз приглашал меня съездить с ним на острова, его родные места. Рассказывал, сколько там грибов и ягод, какая рыбная ловля, какие прогулки, какое купание. И я много раз собиралась. Так все было заманчиво. И все откладывала на другой раз, словно бы впереди еще целая вечность. И так и не выбралась. Теперь уже непоправимо. Случалось нам общаться и в роковые минуты жизни. И мы о многом серьезном и значительном серьезно и откровенно разговаривали. И неизменно понимали друг друга, даже если бывали несогласны. И уважали друг друга, и доверяли друг другу. И все-таки я бы не считала, что в полной мере знаю его, и не решилась бы выступить на вечер его памяти, если бы не все, что он сделал в последующие годы, не все, что он успел сделать, если бы не его ледовая книга. Эта прекрасная книга была для меня новым открытием Юхана Смола. Она озарила и объяснила мне в нем многое такое, чего он сам никогда не мог, да и не хотел открывать и объяснять. Независимо от воли и желания автора, герой этой книги – ее автор. Человек удивительных душевных качеств. Человек яркой и богатой души. Образ, который озаряет и высветляет все вокруг себя, весь мир все явления жизни, всех людей, дышащих и действующих вокруг. В этой книге, в материале ее, Юхан нашел драгоценное приложение своим силам, силам художника и силам человека, сумев в этой своей работе открыть для себя огромный новый мир и открыть себя этому огромному миру. Очень горько, что он кончился там, где он, собственно, только начинался во всей силе, яркости, многообразия и своеобразия своего таланта. Ему предстояла великолепная литературная судьба. Он был полон сил и жизни, и любви к жизни. И вот жизнь, что любимая им, продолжается, а его нет. Это бесконечно горько и несправедливо. Но в конечном счете уход – это удел всех и каждого. Иногда и чаще всего – Он бывает итогом страданий и избавлением от страданий. И, может быть, это все-таки хоть в малой мере облегчает его для близких. Но если уходит из жизни человек полный сил и таланта, полный любви к жизни и к людям, уходит молодым, веселым, жизнерадостным, и только таким вспоминают его люди, вспоминают с радостью и любовью, это удел немногих. И, может быть, такому уделу можно... И позавидовать. 1973. Жгучие воспоминания. Вышла книжка Ксении Некрасовой, третья, по-моему, книжка ее Мои стихи и снова лицо с дивного портрета Роберта Фалька Как это случилось, как он нашел ее, как она нашла его, как они нашли друг друга. Такой художник и такая модель. Словно некой высшей волей, предназначенные друг для друга. Но я не собираюсь лицензировать книгу и, недолго задерживаясь на портрете и на титуле, я потом вернусь и прочитаю внимательно предисловие составителя книги Рубинштейна. Спасибо ему за то, что он так настойчиво и упорно занимается публикацией литературного наследства этого божьей милостью поэта. И потом я еще раз, который раз, прочту, повторю про себя пронзительное стихотворение Ярослава Смелякова, посвященное бедной Ксении. Как хорошо, что составитель включил и эти стихи в сборник. Но все это потом, а сейчас я судорожно листаю страницы, я ищу одно стихотворение, одно единственное стихотворение. Мне надо найти его и перечесть, чтобы снова во всей отчетливости деталей и подробностей Припомнить все то, чего я никогда не забывала, никогда не забываю, всегда помню жгучей памятью совести. Но, может быть, стоит все-таки начать сначала и издали.